Глава 21. Продолжается суд по делу Сигнус. Автор Роберт Алден, специально для National Times. Канзас-Сити, штат Канзас, 14 декабря 1962 года. Сегодня продолжился судебный процесс над шестью мужчинами, которым были выдвинуты обвинения в вооруженном захвате ракеты международной аэрокосмической коалиции в прошлом году. Правительство Соединенных Штатов Америки попросило перенести суд в Канзас-Сити из соображений безопасности. 32 вооруженных охранника, в том числе шестеро солдат с автоматами, столпились в маленьком зале. Здание суда оцепили кордоны войск Организации Объединенных Наций. На входе проводился обязательный обыск. Мужчина, которого обвиняют в предводительстве группировки, привлекательный чернокожий мужчина 34-х лет, страховой агент по профессии. Полиция считает его ключевой фигурой в заговоре, а также главным участником многих других террористических актов. В углу смотрового купола, который, несмотря на название, куполом не являлся. Рафаэль играл на гитаре. Звук отражался от граней до декаэдра и распространялся вокруг нас. Мы все, кроме Паркера и Камилы, тянулись к куполу в свободное от работы время. Я парила под самой верхушкой с томиком «Богов Марса» из судовой библиотеки. «Боги Марса» — фантастический роман, написанный американским писателем Эдгаром Берроузом. По причинам, которые остаются для меня туманными, на нашем корабле не было первой книги серии, а на Пинте она была. Иногда Центр управления полетами принимал весьма загадочные решения. К счастью, совсем не обязательно читать «Принцессу Марса», чтобы понять, что происходит в сиквеле. Куда труднее было игнорировать странный лопающийся звук, который Теразос уже очень долго издавал губами. Почему-то во время путешествия на Луну я этого не замечала, но, господи боже, он постоянно так делал, стоило ему задуматься. Я взглянула в его сторону поверх книги. Он плавал с блокнотом. наверняка вносил корректировки в сценарий своего следующего радиоспектакля. «Ты ведь даже ничего не ешь. Что?» Он поднял голову. «Этот звук просто... Можешь перестать, пожалуйста?» «Какой звук?» Теразос почесал нос карандашом. «Меня спас Рафаэль. Он показательно, как в замедленной съемке повторил этот звук губами. Я тебя люблю, конечно, но все-таки это отвратительно». Теразос рассмеялся, качая головой. «Я ведь не...» «Я так делаю?» «Ой, черт, Эльма!» Леонард так резко захлопнул рот, что было слышно, как щелкнули его зубы. Он держал газету так крепко, что телетайпная бумага смялась под его кулаками. Я опустила книгу. «Что такое?» «Ничего». Он одарил меня улыбкой, которой я ни на секунду не поверила, и расправил страницу. От резкого движения он начал медленно вращаться вокруг своей оси. Флоренс оторвалась от вышивки. «Статья о протестах или о суде?» «Да нет, тут ничего такого. Я м -м, просто вспомнил, что хотел, чтобы Эльма помогла мне немного в лаборатории, но это подождет». ну это уже явно был какой-то бред. Я закрыла книгу, а Рафаэль перестал играть. Я оттолкнулась и подплыла поближе к Леонарду. Что за суд? По поводу Сигнуса. Ничего нового, он поморщился и перевернул страницу. Слушай, Флоренс, похоже, у тебя на земле появился поклонник. Джин Роденбери говорит, что ты вдохновила его на создание персонажа в его новом проекте. Юджен Джин Уэсли Роденбери, американский сценарист и продюсер. Известен как создатель сериала «Звездный путь. Что ты не договариваешь? Я сунула книгу в один из карманов лётного комбинезона. Леонард откинул голову назад и взглянул на звёзды. Флоренс замерла, занеся иглу над тканью. «Скажи уже ей. Знаешь же, что она от тебя не отстанет?» Леонард вздохнул и опустил голову, возвращаясь к странице с рассказом о суде. Помимо всего прочего, был поднят вопрос о возможной причастности сотрудников МАК к крушению ракеты Сигнус-14. Хотя так называемая леди-астронавт вышла из этой истории героиней, наши недавние расследования позволили выяснить, что у нее в анамнезе есть психическое заболевание. Меня захлестнуло волной холодного отвращения. Мне хотелось думать, что я ослышалась, но я слишком хорошо знала Землю. Я знала, что услышала все верно, с невероятной, ужасающей ясностью. Я пошутила. Учитывая выбранную нами профессию, это можно сказать о любом из нас. «Так, значит, это правда». Флоренс яростно проткнула ткань иглой. «Это...» Я сглотнула и скрестила руки на груди. «О, Боже! Мне так хотелось солгать, но я горжусь, что не стала этого делать». У меня были проблемы с тревогой. «Были», — Флоренс фыркнула. «Она, конечно, имела на это право, но я все равно ощетинилась». «Сейчас это не проблема». «И в ЦУП знают, да?» «Ну, я ведь замужем за главным инженером». «Хотя я годами скрывала от Натаниэля самое страшное». «Так что да, Паркер и Камила тоже знают». Флоренс уставилась на меня, а потом снова склонила голову к шитью. Единственным ответом мне было жужжание вентиляторов. Я прочистила горло. Ну, надо было перестать говорить это слово, но порой мои южные корни оказывались сильнее меня. Здесь есть и плюс. Это отвлечет внимание от Леонардо, который вообще не должен был оказаться под пристальным вниманием. Игла Флоренс яростно вонзалась в ткань, и вылетала из нее, и с каждым уколом свет отражался от ее серебряного бока. Наверное, здорово, когда тебе не обязательно все время быть идеальной. От изумления я то ли рассмеялась, то ли всхлипнула. Ты шутишь? Как думаешь, откуда вообще взялась тревога? Я еврейка, женщина в науке. Нет ни дня, когда я могу себе позволить быть неидеальной. Милтаун — признак совершенства? — Как ты? — я опустила веки, как будто так могла скрыться от чужих глаз. — Это есть в газете. Флоренс. Голос у Леонардо был низким и напряженным. — Нет, ей ведь обязательно нужно влезть и занять чье-то место. Ты думаешь, что никакой связи нет? Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать. Теперь можно было не беспокоиться о том, что подумают другие. Я уже знала, что они думают. Дыхание у меня сбилось. Я напрягла легкие, вдохнула глубже и открыла глаза. «О, Господи! Да что мне, черт возьми, сделать, чтобы ты увидела, что я добросовестно делаю свою работу?» Флоренс развернулась в воздухе лицом ко мне. За ней по дуге тянулась нить. «Ты все еще не понимаешь, злилась ли я, что Хелен выпнули? Да!» Но спроси себя, почему Цуп решил убрать с миссии именно тайваньского штурмана, а не белого. Я открыла был рот, чтобы возразить, но мне ничего не приходило на ум, так что я просто висела с разинутым ртом. Я Я понимаю, но там были и другие причины помимо того факта, что Хелен не белая. Для Пиара мы с Паркером должны были оказаться на одном корабле. Ну, конечно. Давайте придерживаться этой теории. Флоренс коротко кивнула. Слушай, если бы дело было именно в этом, они бы избавились от Леонардо при первом же намеке на неприятности. Совсем беда. Флоренс взглянула на Леонардо. Ты ее слышишь? Слышу. Возможно, так. Я просто пыталась отвлечь внимание от себя. Не знаю. Вы ведь знаете, что это правда. Я к тому, что Деберр, Из кожи лез, чтобы это случилось. А почему не ты, м?» Леонард сложил газету вдвое, вчетверо, потом еще раз и еще. Каждый раз он проводил по сгибу ногтем большого пальца. Почему именно я стал участником заговора, а не ты? Конечно, я знала ответ. Леонард был чернокожим. «Ладно, я понимаю, куда ты клонишь». Ладони у меня вспотели. Я засунула их поглубже под мышки. «Но ведь ты все равно попал в состав экспедиции. Ты здесь, разве нет? Значит, никто из нас не обязан быть идеальным». «Но твое несовершенство у тебя в голове». Леонард протянул руку. «А мое? Вот оно. Я не...» «Двадцать один? Тридцать четыре? Пятьдесят пять? Восемьдесят девять?» «Дело было не во мне». Флоренс только что об этом сказала. Это не несовершенство. Ты блестящий специалист, и как никто заслуживаешь быть здесь. Вот только чем они заставляют нас заниматься? Флоренс склонила голову. Чистим переборки, драем туалеты, готовим, стираем. Но это мы все делаем. Я тут чинила унитаз. Эльма, замолчи. Леонард скомкал телетайпную бумагу. Ради всего святого, замолчи. Сердце у меня билось уже с космической скоростью, а на шее под волосами выступили теплые капли пота. Леонард ведь даже голоса никогда не повышал. Я просто... Я стараюсь помнить о том, что ты хочешь как лучше. Но прямо сейчас я не могу слушать торжественные заверения белой женщины с добрыми намерениями. У меня нет сил тебя переубеждать, равно как и притворяться, будто бы я счастлив, и доволен своей жизнью. «Прости», — я впилась пальцами в бока. «Прости, я ведь только пытаюсь помочь». «Помочь?» — Флоренс сложила шитьё. «Ты можешь помочь, если заткнёшься, вместо того, чтобы демонстрировать откровенное невежество». Таразос хмыкнул. «Ты так говоришь, как будто она де Бер. Если вы вдруг не заметили, уборка корабля входит в наши обязанности». «И ты туда же?» а ты приглядись в понедельник к списку дежурств и попробуй мне сказать, что в нем нет никакой несправедливости». Она засунула шитье в сумку Натальи. «А теперь прошу меня извинить, мне нужно идти в прачечную». Это уже просто смешно. На корабле нас было всего семь человек. У нас не было уборщика, который делал бы все это за нас. «Но мы все занимаемся уборкой. Это часть технического обслуживания». да Леонард ударил сложенной газетой по ладони. «Да, мы все занимаемся уборкой. Но вы все выполняете и другие задачи, связанные с обслуживанием корабля. А мы с Флоренс. Нет». Рафаэль сказал. «Он прав. Леонард проходил подготовку, чтобы помогать мне в тех работах. Но ЦУП каждый раз пихает в список дежурств Эстевана, который сам учился у Леонарда». Теразос повернулся к нему, удивленно подняв брови. «Я думал, тебе нравится со мной работать?» «Нравится». Уши у Рафаэля залились краской. «Но дело не в этом. Этим должен заниматься Леонард». «Спасибо». Леонард хмуро взглянул на смятые страницы. Я повернулась к Рафаэлю и Теразосу. «Уж не знаю, чего я от них ждала. Заверение в том, что я вовсе не ужасный человек?» Подтверждение того, что все-таки ужасный? Лицо у Рафаэля было таким уставшим, словно он весь день провел в лаборатории нулевой плавучести. Он сжал губы, повернулся к Теразусу и улыбнулся. Вроде бы. Во всяком случае, уголки рта у него поползли вверх. — Ты хотел, чтобы я что-то выучил? Что там была за песня? Дышать было больно. Я закусила щеку. А потом развернулась, оттолкнулась. и вылетела в коридор. И поскольку я все-таки была профессионалом, то успела добраться до гравитационного туалета в кольце, прежде чем меня вырвало. Из туалета я поднялась по коридору к коммуникационному модулю. Я сочла, что шансы обнаружить там Паркера или Камилу невелики, и мне правда повезло, в модуле было пусто и темно. Закусив нижнюю губу изнутри, я на минуту зависла в дверном проеме. Здесь был телетайп, ниточка, связывавшая меня с Натаниэлем. Мне хотелось ему все рассказать, но еще мне не хотелось его тревожить. Но ведь я обещала быть с ним честной, и тот факт, что нас разделяло 97 миллионов километров, не отменял моей клятвы. Я пролетела в проем и подплыла к устройству, заняв удобное для работы положение. Вытянула ноги... и зацепилась ими за поручень, чтобы оставаться на месте. Книги Киплинга у меня с собой не было, поэтому я использовала слово, которое мы использовали в прошлый раз — «на сорок». Меня только что вырвало. Впервые за миссию. Ты уже, наверное, видел статью о Сигнусе, в которой упоминают мою проблему с тревогой. Леонард поднял тему. Я думала, что все это давно позади, и меня это потрясло. А потом разговор каким-то образом свелся к ругани. Сейчас я уже нормально себя чувствую. Я знаю, ты не поверишь, но сам факт, что я тебе об этом рассказываю, должен тебя успокоить. Может, хотя бы чуть-чуть. Надеюсь, это не повторится. Боже. Давно меня так не рвало. Не могу поверить, что раньше это происходило регулярно. Но я в порядке, правда. Я тебе об этом рассказываю только потому, что обещала. Дорогой Натаниэль, новости с Земли приходят порой весьма мрачные. Мне ужасно жаль людей, которые пострадали от тайфунов в Индийском океане. Мне приходится напоминать себе, что цель нашей миссии — подарить надежду тем, кто оказался на Земле в сложной ситуации. Погода ухудшается, но мы стремимся создать новый плацдарм для человечества среди звезд. Я сейчас читаю «Боги Марса». и мне очень нравится абсурдность всей этой истории. Первая книга серии на пинте. Так что я попросила Камилу ее прихватить, когда она в следующий раз полетит к ребятам с медосмотром. Со здоровьем у всех по-прежнему все хорошо, слава богу. Как успехи с поиском квартиры? С любовью, Эльма. Физическое здоровье у всех в норме, включая меня, а вот нервы наколены до предела. бывают моменты когда мне кажется что лучше вообще не получать никаких вестей с земли не считая писем от родных и близких пожалуйста продолжай мне писать я ужасно по тебе скучаю в канзасе уже было поздно да и выходной как бы мне ни хотелось получить сейчас весточку от натыниэля я все таки надеялась что он не торчит до сих пор на работе хотя зная моего мужа исключить я это не могла с другой стороны Сегодняшний вечер он должен был проводить за игрой в покер. Я вздохнула, пытаясь унять боль в груди, и отправилась на поиски Леонардо. Я его обнаружила в садовом модуле. Он сидел на скамейке посреди гидропонных грядок с помидорами. Полагаю, что изначально в проекте не было предусмотрено никаких сидений, но довольно быстро стало ясно, насколько сильно люди скучают по зелени в космосе. Войдя в модуль, Я зашаркала ногами по металлическим решеткам на полу, чтобы привлечь его внимание. Леонард сидел, сцепив руки. Он поднял глаза и вздохнул. — Эльма, прости, что на тебя наорал. Я остановилась, как вкопанная. — Ты не... Вообще-то это я пришла перед тобой извиниться. Я была не права. Он фыркнул. Мама мне однажды сказала, что извинения нужны не для того, чтобы показать, кто прав, а кто нет. А чтобы показать, что отношение важнее какой-то проблемы. К тому же проблема не в тебе. Но и я внесла свою лепту, и я была неправа, и ты для меня очень важен. Я это ценю. Он вытянул руки, широко расправив пальцы. Но я объяснил, почему сам извинился. Ой, я стояла на одной ноге. Ощущение было такое, будто я разочаровала отца. Листья помидоров колыхались отгоняемого вентиляторами воздуха, и по модулю распространялся их землистый аромат. Я протянула руку и провела пальцем по прожилкам на листе. «Ты...» Тогда на Лунетте вы с Флоренс просили меня не вмешиваться, но если хочешь, я могу пнуть Натаниэля, чтобы он пнул еще кого-нибудь по поводу списка дежурств. Но только если хочешь». Леонард покачал головой и со стоном поднялся на ноги. «Спасибо. Я оценю предложение и твой пыл. Но все-таки нет. Думаю, Рафаэль сам теперь может меня позвать, и так будет куда лучше, чем делать что-то еще. Наверное, мне стоило раньше с ним поговорить. Я могу хоть что-нибудь сделать?» Леонард пожал плечами. «Нет, спасибо тебе». Он направился к выходу из модуля. но остановился в конце грядки, обрамленной юными кустиками. Обернувшись, он поднял палец. «Вот что. Не пытайся объяснить мне мой же опыт. Это капец как раздражает». Я вздрогнула, потому что именно это я и делала неоднократно. Начиная от заверений, что мы все занимаемся уборкой, до заявлений, что его опыт ничем не отличается от опыта остальных. Я ведь прекрасно знала, как это раздражает, потому что Паркер постоянно докучал этим мне. Вас понял. Никаких объяснений. Принято. Он подмигнул. Увидимся за ужином. Когда Леонард ушел, я уселась на освободившуюся скамейку. И только полностью расслабившись в окружении зелени, я вдруг поняла, что успешно выдворила его из садового модуля.